«Как вы аккуратны! Минутку можно? Присядьте, я только кончу!» Опять опустила глаза в письмо. И что там у ней внутри, за опущенными шторами? Что она скажет? Что сделать через секунду? Как это узнать, вычислить, когда она вся оттуда, из дикой древней страны снов? Я молча смотрел на нее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 Также молчаливо поднесла к самым моим глазам часы на моей бляхе. Было без пяти минут, два и 1 2. Я похолодел. Я знал, что это значит показаться на улице позже 22 и 1 2. Все мое сумасшествие сразу как сдунуло: Я был я. мне было ясно одно.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 У входа остановился, на часах было без одной минуты двадцать и одна вторая. Прислушался, сзади никого. Все это явно была нелепая фантазия. Действие яда. Ночь была мучительна. Кровать подо мною подымалась, опускалась и вновь подымалась, плыла по синусоиде. Я внушал себе,